«Не знаю, но бездна, дай мне силы не перерезать иглу таку спящей». «Ты из-за этого так торопился пройти огранку? Хотел вернуться на Ари-Нари?» — осведомился у меня Ежов. На все его вопросы я лишь кивал. «Мог бы за это не переживать, хотя очнулся ты всё-таки зря», усмехнулся невольно Тулаев, потянувшись к телефону. «Ты там такое шоу устроил, что теперь ближайшие лет тридцать тебя никто не переплюнет». Публика так бесновалась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 прикрикнул тот на подчинённых, спускаясь на первый уровень. «Заканчивайте работы по домам!» «Ой, мальчики, а можно я тоже с вами пойду? С вами так интересно!» Протянула лукава Строжская. «А тебя никто не приглашал!» Грубо отрезал тулайф «В другой месте будешь греть уши!» «Фу!» — скривилась брезгливо целительница, смирив небрежным взглядом мужчину. «Какой ты неотёсанный грубеян, Витя! Как тебя твои жёны терпит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 с моей любвеобильной возбуждающей регацией. Третье кольцо. Царицын. Квартира Лизы и Риты Евсеевой. Заполночь. Все же переусердствовал я с применением силы духа, и клевать носом начал еще в машине у стинова. И это хорошо, что Слава и Язва не сыпали вопросами и вошли в мое положение. Но с получением ранга поздравили. А Мария так вообще пошла дальше.